А Значит, было в чем вам его продавать, да? Ну, да или нет? Корнилов молчал. Да, да, да. Было, было, Владимир Михайлович, было, дорогой. А вы нам голову морочили. Да как? Ведь вот Вернах и Пушин сказал, что такого папа, как вы его описали, сразу же надо в партию принимать. Мы вам верили, а вы нам врали. Вот такие, как вы, нечестные и малодушные, сеют недоверие между советским обществом и органами. Учат никому не верить. Надо что там говорить. Плохо все очень плохо. Полковник махнул рукой, взял папку и ушел к себе за стол, Вынул ручку и что-то отметил на листке календаря. Потом набрал какой-то номер и что-то приказал, а затем оба сидели и молчали. «Я верил вам, а вы мне лгали всю жизнь, как ветерок пронеслось в голове Корнилова. Что это? Откуда? Чье?» Железная горсть схватила и закоктила его сердце, отпустила и снова сжала. И весь он был полон ржавого железа и тоски. И тоска эта была тоже железная, тупая, каменная. Не тоска даже, а просто страшная тяжесть. Все, сейчас его заберут. Вот так для него и закончится воля. Без обыска, без ордера и даже без ареста. Он полез в карман... Нащупал семечки, погремел ими и чуть не заплакал. Всего час тому назад он купил эти семечки у старухи на мосту. Но теперь такое это было уже далекое, милое, потустороннее. Даша, яблочный сад, раскопки, эти семечки, боже мой, боже мой, постучали. — Да, — сказал полковник, — вошли Смотряев и Хрипушин. «Корнилов, выйдите в коридор», — спокойно приказал полковник и подождал, пока дверь не закрылась. Он сидел час, другой, третий. На четвертый час двери отворились, и в коридор посыпались люди. Военные, кто та, кто в ремнях, девушки-блондиночки с гривками, дамочки в пестрых кофточках — Прогрохотали железом трое рабочих, и один на плече тащил лестницу. Затем куриными шажками прошелестела строгая и благообразная старушка, такая, что ее хоть в президиум, хоть в храм божий. На секунду перед Корниловым всплыло что-то, и он подумал, что да, женщин здесь не меньше, чем мужчин, но теперь это уже не удивляло и не трогало. Сотрудники шли и шли. Ему было неудобно торчать на дороге. Он сидел у стены, и все они как бы проходили через него. Он встал и ушел к окну. За окном был сосновый парк, играла музыка, кричали дети, скрипела карусель. Минут через пять коридор опустел, и он вернулся на свое место. Это было жесткое плоское сиденье, вделанное в стену, чтобы сесть на него, Его надо было оторвать от стены. Когда человек вставал, оно шумом захлопывалось. В это время и прошли мимо него трое. Чахлый полковник и оба следователя. Полковник говорил что-то не вполне понятное. «Нет, нет», — говорил он и махал ручкой. «Пороги для меня ничто. Я ее хоть двадцать раз перетащу. Вот машка, это да». Они ухнули в стеклянную дверь в конце коридора, и все опять замолкло. Там за стеклом была лестница, и на лестничной клетке стоял часовой. Примерно через час коридор снова зашумел людьми и опять опустел. Снова стояла тишина. Только иногда кто-нибудь из сотрудников, прижимая к груди бумаги, быстро проходил из одного кабинета в другой. Он сидел и смотрел на окно. Это было единственное живое пятно среди этих стен. Он видел, как оно мутнело. Из белого и золотистого становилось голубым, потом синим, потом фиолетовым. Когда оно стало совсем черным, через стеклянную дверь вошла медлительная седая дама, похожая на Екатерину Великую, открыла что-то на стене,